13. Это была неделя, когда средства массовой информации открыли для себя мускаунти. Округ вдруг превратился в столицу игрушечных медвежат. Статья Квиллера и фотографии Буши, появившиеся во всякой всячине, привлекли внимание телеграфных агентств и были опубликованы в нескольких крупных газетах страны. И группа телевизионщиков в четверг прилетела из центра, чтобы заснять коллекцию и взять интервью у ее собирателей. На этой неделе. Произошел также целый ряд грабежей со взломом в богатом районе Перпл-Пойнт, что, естественно, произвело впечатление на людей с телевидения. И, наконец, на этой неделе начиналась свободная распродажа имущества Гудвинтера, и в пятницу Квиллер пошел на предварительный показ. Тихий и широкий Гудвинтер-бульвар находился неподалеку от Мейн-стрит. Два каменных пилона в его начале, казалось, призваны были создать атмосферу исключительности этого места. Это был тупик, длиной в три квартала, со старомодными уличными фонарями в средней части тупика, который заканчивался небольшим сквером с памятником, гранитным монолитом около 12 футов высотой, сооруженным в памяти четырех братьев Гудвинтерах, основавших город. Конец четвертой дорожки, третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Их особняки, вместе с особняками других магнатов, наживших себе состояние торговли лесом или ведением горных работ, стояли по обеим сторонам бульвара. Квиллер часто гулял здесь. Это место привлекало его интересной архитектурой и почти полным отсутствием уличного движения. Разве что изредка какая-нибудь машина заворачивала за угол дома и исчезала в гараже. Но в пятницу все выглядело по-другому. Запрет на парковку сняли, и на обеих сторонах бульваров, притык друг к другу стояли машины, а те, которым не хватило места, постоянно курсировали туда-сюда в надежде дождаться освобождения участка для стоянки. Многие сдались и оставили машины на Мейн-стрит. Что касается тротуаров, то их заполняли люди, идущие на предварительный показ или возвращающиеся с него, а у дома 180 собралась большая толпа. Квилер подошел к женщине, стоявшей с краю, и спросил ее, что происходит. Узнав его усы, она взвизгнула от радости и сказала, — О, мистер Квиллер, нас не пускают внутрь, пока зашедшие раньше не выйдут. Я здесь с 11 часов. Жалею, что не прихватила с собой бутерброды. Никто, однако, не проявлял нетерпения. Посетители, постепенно приближаясь ко входу в особняк, дружески беседовали. Квиллер скользнул к задней части дома и воспользовался своим журналистским удостоверением, чтобы проникнуть туда, хотя это было излишним, вполне хватило бы его знаменитых усов. Он зашел в просторную кухню, которая могла бы вместить трех кухарок. Женщина, варившая кофе в электрическом кофейнике, предложила ему выпить чашечку. Он согласился и сел на табурет как раз в тот момент, когда в кухню вошел Фокси Фред в красной куртке и своей неизменной ковбойской шляпе. Квиллер, включив магнитофон, спросил его. — Во сколько вы оцениваете имущество старика Гала? — Сокровище четырех поколений, уходящее за бесценок, — ответил аукционист известный тем, что никогда не занижал цену. — Самая престижная распродажа за всю историю Мускаунти. Через пятьдесят или семьдесят лет наши внуки будут с гордостью говорить, что являются владельцами какой-нибудь кружки или ножниц, некогда принадлежавших великому филантропу XX века. — Но, Фред, такого рода распродажа вызывает переполох в Тихом районе, — заметил Квиллер. — Почему вы не вывезли отсюда эти вещи и не устроили аукцион в каком-нибудь павильоне за городом? «Дочь покойного просила устроить свободную распродажу здесь, а клиент всегда прав», — сказал Фокси Фред, прихлебывая большими глотками кофе. «Ну, мне надо возвращаться к работе». В больших комнатах первого этажа громоздкая фамилия мебель была придвинута к стенам, а ковры свернуты в рулоны. Длинные раздвижные столы ломились от фарфора, хрусталя, серебра, белья и антикварных безделушек. Но во всем проглядывала печаль, присущая дому, в котором в течение 25 лет Из-за болезни миссис Гудвинтер не устраивалось ни торжественных обедов, ни дневных чаепитий, ни коктейлей. Толпы любопытных ходили между столами, рассматривая предметы, узнавали цену и бормотали свои соображения по этому поводу. А аукционисты в красных куртках повторяли. «Не задерживаться! Есть еще много желающих попасть сюда!» Трое охранников, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания, слонялись повсюду с выражением серьезной озабоченности на лицах. Квиллер ходил зад-вперед по комнатам, задавая вопросы посетителям. «Что привело вас сюда? Вам что-нибудь понравилось? Как вам цены? Вернетесь ли вы сюда, чтобы что-нибудь купить? Знали ли вы семью Гудвинтеров?» Сам он присмотрел себе складной нож, на серебряной рукояти которого были выгравированы инициалы доктора. Стоил нож 150 долларов. Наверху народу было чуть поменьше. Сундуки, туалетные столики и разобранные кровати стояли у стен, А на длинных столах в центре комнат лежали одеяла, полотенца и тому подобные вещи. Одежда висела на вешалках. В одной из запустевших комнат жила, очевидно, Мелинда. Она вывезла оттуда мебель, но воздух все еще был пропитан запахом ее духов. В конце второго этажа находилась большая комната, в которую никто не входил, разве что случайный посетитель просовывал голову в дверной проем и тот час убирал ее обратно. Комната была высотой в два этажа, с тремя окнами, выходящими на сквер. Здесь, вероятно, и размещалась мастерская доктора гала Все стены были увешаны холстами или покрыты росписями по сухой штукатурке. Яркие картины заполняли полки, идущие от пола до потолка, и лежали на столах, привезенных аукционистами. Квиллер понял, что все это было создано за 25 лет одинокой жизни. Ни одна картина не превосходила по размерам обычную книгу. Все они представляли собой плоскостные изображения животных на фоне далекого от реальности пейзажа, для которого доктор всегда использовал ярко-зеленую краску с желтоватым отливом и кобальтовую синь. Красные коты и бирюзовые собаки, встав на задние лапы, танцевали друг с другом. Оранжевые утки с пурпурными клювами дружелюбно крякали, глядя друг на друга. В вышине, подобно аэропланам, летали тигры и кенгуру. Это были те самые картины, которые одновременно и изумляли, и забавляли старого мистера Хорнбакла. Объявление, гласившее, что картины продаются по доллару за штуку, подстегнуло Квиллера сбежать вниз на кухню и позвонить в школу, где Милред Хэлстейбл преподавал рисование домоводства. Она на уроке, сказал бесцветный голос в учительской. Это срочно! Звонит Джим Квиллер. Позовите ее к телефону. Он с готовностью называл свое имя, когда это требовалось для дела. Одну минуту, мистер Квиллер. Запыхавшаяся учительница рисования взяла трубку. — Милдред, это Квилл, — сказал он. — Я нахожусь в доме Гудвинтеров на предварительном показе перед распродажей. И здесь есть некоторые вещи, которые тебе надо обязательно увидеть. Когда ты сможешь попасть сюда? — Я освожусь через час, урок только начался. — Сбеги с урока и как можно скорее приезжай сюда. Обещаю, вернешься в школу прежде, чем тебя хватится. Иди с черного хода, действуй моим именем. Когда Милдред появилась, они поднялись наверх по лестнице для прислуги, ведущей из кухни. Квиллер объяснил. У доктора Гала было тайное увлечение. Он писал картины. Господи! При виде их у Милдред перехватило дыхание. Я реагировал точно так же. Они оценены по доллару каждое и никого не заинтересовали. Сто долларов было бы более подходящей ценой. А соответствующая картинная галерея, возможно, заплатила бы и по тысяче. Я ничего не понимаю в живописи, но мне случалось видеть в музеях и более безумные полотна. — Это современное народное искусство, — сказала Милдред. — Картины прелестны, они уникальны. Подожди, когда до них доберутся журналисты по искусству. Подожди, когда в них цепятся психиатры. Это же в ковчег сумасшедшего. — Я выбита из колеи. Не знаю, что сказать, — растерянно проговорила Милдред. — Возвращайся в свой класс. Мне просто надо было, чтобы кто-нибудь подтвердил мою догадку. — Что ты собираешься предпринять, Квилл? — Прежде всего, увеличить сто раз цену на этом объявлении, затем поставить в известность фонд К. Учительница рисования неохотно оторвалась от созерцания этой странной, ни на что не похожей коллекции, и они спустились вниз, где Квиллер вновь стал задавать вопросы. — Вы коллекционируете антикварные вещи? Вы перекупщик? Видели ли вы когда-нибудь распродажу такого масштаба? Что вы собираетесь купить? Во время записи банальных ответов ему попался на глаза лохматый молодой человек с клокоченной бородой, в джинсах и выцветшей хлопчатой бумажной рубашки. Он рассматривал вещицы, находящиеся на столе в задней части первого этажа. Усы Квиллера ощетинились, он узнал лохматую голову посетителя читального зала публичной библиотеки. С тех пор прошло уже три месяца, но он не сомневался, что это тот самый субъект, который ездил в темно-бордовой машине с массачусетским номерным знаком, зарегистрированный на имя Чарльза Эдварда Мартина. Бородач разглядывал наклейки на старых долгоиграющих пластинках и вертел в руках разные предметы домашнего обихода. Затем изучил инициалы на складном серебряном ножике, взял в руки чугунную копилку в форме поросенка и потряс ее, но никакого шума не последовало. Пробравшись к нему, Квилет дружелюбно спросил. — Все это просто куча старого хлама, не правда ли? — Да, — ответил тот. Нашли что-нибудь стоящее? — Нет. — Как вы находите цены? По-моему, они слегка завышены. Молодой человек пожал плечами. В надежде, что он произнесет несколько слов с северо-восточным акцентом, Квиллер заметил. — У меня такое чувство, что мы с вами уже где-то встречались. Вы когда-нибудь заходили в бар кораблекрушения? — Да. — Там-то я вас и видел. Вы Рональд Фробнетт? Можно было предположить, что молодой человек ответит «Нет, я Чарльз Мартин» или еще вероятнее «Чагльз Мактин». Но вместо этого он отрицательно покачал головой и ретировался. Заметив, что одновременно исчез из складной ножек с серебряной ручкой, Квиллер, толкаемый со всех сторон, последовал за молодым человеком к входной двери. Тот шел быстро, но не настолько, чтобы возбудить подозрение у охранников. Квиллер подумал, что этот Чагльз Мактин — хитрое Он шел за ним, лавируя между заполнявшими тротуар толпами людей, до Мэйн-стрит, где подозрительный субъект сел в темно-бордовую машину с массачусетскими номерами и уехал. Квиллер, который был без машины, пробежался до полицейского участка в надежде застать Броуди на месте и столкнулся с ним в дверях. — Энди, у тебя найдется минутка? — с горячей настойчивостью спросил Квиллер. — Ложись полминуты. — Ладно. Я был на предварительном показе гудвинтеровского имущества и увидел там человека, без сомнения являющегося Чарльзом Эдвардом Мартином. — Кто это? — Тот парень, который, я подозреваю, преследует поле. Я попробовал завязать с ним разговор, но он отмалчивался. После инцидента с поле три месяца назад, помнишь, ты навел справки и узнал, что машина принадлежит Чарльзу Эдварду Мартину. Эту машину за последние несколько дней видели трижды — по дороге в Шанти-Таун, у бара Кораблекрушения в мусвиле и на стоянке в индейской деревне. — Вероятно, он продает кладбищенские участки, — съязвил Броуди, направляясь к краю тротуара. — Я не могу задержать его за то, что он ездит с номерами другого штата. — Поле кто-нибудь преследовал в последнее время? Его видели на бульваре после наступления темноты? — Нет, — вынужден был признать Квиллер, потеряв костяшками пальцев сдыбленные усы. Что он мог сказать? Хотя Броуди и признавал существование котов-экстрасенсов, он отверг бы идею, что и усы могут посылать предупредительные сигналы. Я скажу, что тебе надо сделать, Квилл. Выбрось из головы этот чертов номерной знак. Приезжай сегодня вечером в наш клуб. Там будет шотландская ночь. В шесть часов. Скажи при входе, что ты мой гость. И, не дожидаясь ответа, Броуди быстро влез в полицейскую машину. Квиллер отправился на длительную прогулку. По дороге он размышлял о своих опасениях, связанных с типом с бульвара.